Между тем, маленькая фигурка, освободившись от своего бышлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в потрёпанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идёт о нём, он в неловкой выжидательной позе держался в своём углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное, и с очень тонкими чертами. Несколько наивный вид ему придавали вихры тёмных волос, завивающихся гнёздышками по обеим сторонам высокого лба. Но большие серые глаза, слишком большие для такого худенького детского лица, смотрели умно. твёрдо и не по-детски серьёзно. По первому впечатлению мальчику можно было дать лет 11-12. Татьяна сделала к нему несколько шагов и сама, стесняясь не меньше его, спросила нерешительно: "Вы говорите, что вам уже приходилось играть на, на вечерах?" "Да, я играл. отвеченным голосом, несколько сиплым от мороза и от робости. Вам, может быть, от того кажется, что я такой маленький? Ах, нет, вовсе не это. Вам ведь лет 13 должно быть, 14. Это, конечно, всё равно, но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело. Мальчик откашлялся. О нет, не беспокойтесь, я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая. Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру. Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным, бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному, спросила со своей обычной презрительной миной. «Вы умеете, молодой человек, играть кадриль?» Мальчик качнулся туловищем вперед, что должно было означать поклон. «Умеюсь». «И вальс умеете?» «Да». «Может быть, и польку тоже?» Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном. «Да, польку тоже». «Алансье?» продолжала дразнить его Лидия. «Лесе дон лиди, вы это ампусибль?» «Перестаньте же, Лидия, вы невозможны», — строго заметила Татьяна Аркадьевна. Большие глаза мальчика вдруг... блестнули гневом и насмешкой. Даже напряжённая неловкость его позы внезапно исчезла. "Если вам угодно, мадмозель", резко повернулся он к Лидии, "то кроме полик и кадрилей, я играю ещё все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа". "Воображаю". Делано точно, актриса на сцене уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом. "Мальчик, перевел глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение «Пожалуйста, прошу вас, позвольте мне что-нибудь сыграть». Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, ей стало жалко его, а Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордячка Лидия сейчас получит щелчок. Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет, упрашивала она сестру. И вдруг, со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она подотащила его в зал, повторяя: "Ничего-ничего, вы сыграете, и она останется с носом. Ничего-ничего". Неожиданное появление Тины, влёгшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые Один за другим переходили в залу к детям. Усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном Шрёдервском фортепиано. Реалист взял наугад одну из толстых, переплетённых в shagreen нотных тетради и раскрыл её. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на чёрном фоне неосвещённой гостинной. Он спросил, «Угодно вам венгерскую рапсодию номер два Листа?» Лидия пренебрежительно выдвинула вперед нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и сказал, «Угу». пальцы былились торжественные, величевые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пианино, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело, стало почти прекрасным. Бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза еще больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими. Зал понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил ей на ухо: "Где вы достали этого карапуза?" "Это тапёр, папа", ответила тихо Татьяна Аркадиновна. "Правда, отлично играет. Тапёр такой маленький, неужели?" удивлялся Руднев. "Скажите, пожалуйста, какой мастер?" Это безбожно заставлять его играть танцы Когда Таня рассказала отцу о сцене Происшедшей вперед ней Аркадий Николаевич покачал головой Да, вон оно что Ну что же делать Нельзя обижать мальчевую она Пускай играет Потом мы что-нибудь придумаем ПЕСНЯ Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши, другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого тубурета, раскрасневшийся и взволнованный, он искал глазами Лидию, но её уже не было в зале. Прекрасно играет сигалубчик. Большое удовольствие нам доставили, ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. Только я боюсь, что вы... Как вас величать-то я не знаю? Азагаров, Юрий Азагаров, боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдется здесь кому побренчать. Ну а теперь сыграйте к нам какой-нибудь марш по бравурне.